Глава 3. Справедливость. Утро у меня началось рано. Я отправилась в медицинский центр, чтобы сдать анализ на ВИЧ. Слава богу, сейчас есть экспресс-тест, который моментально дает результат. Кровь я тоже сдала на всякий случай. Теперь можно относительно спокойно ждать стандартного результата. Я одевалась, когда телефон требовательно заорал из сумки. Я понадеялась, что Миша очнулся, но это была Маринка. «Алиночка, как дела? Что там Свич Потребовала у меня ответа подруга. «Экспресс сделала. Отрицательный», — сказала я. «Аминь». Я представила, как Марина подняла глаза к небу, усмехнулась. Печально, что мой муж вообще не переживал за меня. Миша мог и обидеться за все, что я наговорила. Его непрошибаемая уверенность в собственной правоте всегда меня восхищала. Но не сегодня. «Я ускорила все твои мазочки, как могла. Хламидий точно нет». Добавила Марина еще одну новость в мою утреннюю копилочку облегчения. «Слава Богу! Спасибо, родная!» «А что с Мишей вы поговорили?» Я присела на диванчик в холле клиники, сняла бахилы. Очень хотелось наврать Марине, что все это ошибка, таблетки не Мишкины, и я зря вчера подняла шум. Впервые за долгое время мне было стыдно за себя и своего мужа. Миша не просто изменил мне, он вывалил в грязи наши отношения. Невольно вспомнив его слова о полигамии и изменах, я сглотнула ком. Не без труда ответила Марине. Поговорили. Он лечится. Я ушла из дома, ночевала в отеле. Марина вздохнула. «Подумать только! Какой козел! У меня сегодня смена до семи. Хочешь, пересечемся вечерком? Может быть...» «Не знаю. У меня сегодня встреча с шефом в ресторане». «Подождет твой шеф!» – разозлилась Марина. «В каком ты сейчас состоянии?» «Наоборот. Работа отвлекает. Я три дня откладываю дегустацию. Меня больше волнует, что Мишка будет в ресторане. Не хочу его видеть сейчас». Мои молитвы были услышаны. Поговорив с Мариной, я сразу из клиники поехала в ресторан. Мы открыли его два года назад, но совсем недавно я начала чувствовать уверенность. Мое заведение стало хитом – Все прогнозы сбылись. Мы вышли в прибыль. Я столько сил и любви вложила в это заведение. Шеф-повар Костя Доронина ждал меня в зале, который готовили к открытию. «Алина Сергеевна, я устал тебя ждать!» Ласково упрекнул он меня. «Я спешила к тебе изо всех сил, Константин Алексеевич», — отвечала я ему подстать. Мы с Костей были давно знакомы, но обращались друг к другу исключительно по имени-отчеству, хоть и на «ты». Чтобы заманить его в свое заведение, я пообещала ему полную свободу, достойную оплату и право голоса при формировании команды. Благодаря Косте к нам многие хотели попасть не только поесть, но и поработать. Он — легенда. Дегустация сезонного меню омрачилась моей паникой. Я все время ждала, что Миша придет. Глазела на дверь, не слушала шефа. — Алина Сергеевна, не надо глотать сразу! — отругал меня Костя. Это дегустация, а ты не удав». Пришлось аккуратно оправдываться. Прости, я задумалась. Миша все еще не пришел, у него вроде встреча назначена. «Так он заболел, не придет сегодня», — подсказал су -шеф. «А, да?» «Да, Михаил Дмитриевич, звонил утром». Костя рассмеялся. «Ну даешь, начальница, ты лучше нас должна знать, это же твой муж». Повара сдержанно посмеялись, и я вместе с ними. «Забыла ребят». «Вы с ума сводите своей едой!» Костя махнул рукой, но я видела, что комплимент он принял на свой счет с удовольствием. Миша действительно не явился на работу в этот день. Его не было и на следующий. Я ждала звонков с оправданиями, тонус цветов, извинения, но мне и сообщения не пришло. Миша пропал и не появлялся пять дней. За это время я дождалась все анализы и узнала, что здорова, сняла маленькую квартиру в центре и потихоньку привыкала к мысли, что буду жить без мужа. Мне было больно и страшно, но я каждый день просыпалась и продолжала жить жизнь. Я не лукавила, когда говорила Марине, что работа отвлекает. Ресторан — это моя гордость, радость и вся моя жизнь. Я продолжала руководить своим ламповым царством еды и набиралась смелости поговорить с мужем первой. Мне нужен развод. Это сто процентов. Нам придется решить на берегу не самые приятные вопросы, чтобы расстаться без лишней волокиты. Но моим планом не суждено было сбыться, как и мечты, а долго и счастливо. Их разрушил Миша. Сначала в ресторан доставили цветы для меня, как всегда, алые розы. Сто миллионов раз я рассказывала, что люблю ирисы, пионы, незабудки, но Миша всегда дарил розы, потому что это страстно, дорого, статусно. Я хотя бы морально была готова к скорой встрече. Он пришел в ресторан в середине дня, народу было немного. Я сразу увидела его и поразилась своим чувством. Ничего, кроме тревоги и брезгливости, я не почувствовала. Миша выглядел прекрасно, красивый, успешный мужчина, Неделю назад я шла с ним рядом и гордилась. Теперь меня передернуло. Персонал, конечно, давно обсуждал нашу размолвку, и все стали переглядываться. Миша прошел через зал прямо ко мне. Я стояла у барной стойки и не отвела взгляд, не моргнула. «Можем поговорить?» — спросил он вкрадчивым голосом. Я просканировала зал взглядом и указала ему на столик в самом углу около кухни. Там очень редко сидели гости из-за постоянной беготни официантов. В будний день было свободно. Миша попытался взять меня за руку, но я угадала его намерение и сунула ладони в карманы брюк. Мы сели за стол, и Миша попросил кофе. «Ты получила мои цветы?» спросил он, довольно улыбаясь. Ох уж эта улыбка победителя по жизни! Я склонила голову на бок, пытаясь подобрать слова. У меня была почти неделя, и я каждый день репетировала, но во рту пересохло. Миша снова меня опередил. «Надеюсь, ты остыла, Алин? Я дал тебе время, не тревожил. Знаю, все это неприятно. Я виноват. Клянусь, этого больше не повторится». Миша сделал щенячьи виноватые глаза. Его губы дрожали, слова дались нелегко. С его уровнем самовлюбленности это очень тяжелая работа. Думаю, он тоже репетировал. Его пальцы потянулись к моим. Официантка Света поставила перед Мишей чашку американо, мешая тронуть меня. Он сжал кулаки, не поблагодарил ее, сверкнул в девчонку злой взгляд. Света втянула голову в плечи и поскорее скрылась на кухне. «Прошу, дай мне шанс!» Почти проскулил Миша, ужасно наиграно, едва мы снова остались одни. Я бы очень хотела простить его, но себя я знала. Не смогу. Я больше ему не верю. Моя натура максималиста взяла вверх. Игнорируя Мишины глазки, я проговорила сухо и твердо. Нет. «Я хочу развестись». С лица моего мужа сразу сползла вся благодать. Он сдвинул брови, глаза стали узкими, щелочками, а губы дрожали. Вот-вот оскалится, как матерый боевой пес. «Ты спешишь, Алина!» — прорычал Миша. «Между нами возникло недопонимание». «Напротив, мне все абсолютно понятно. Перебила я его. Я не смогу жить с тобой, Миш». «Значит, готова все разрушить?» Он опять все овалил на меня. Я повысила голос от возмущения. «Это не я разрушила, а ты! Ты все испортил!» «Мы взрослые люди. Я предлагаю тебе решение». «Какое? Второй шанс? Я не смогу! Ты вроде хорошо меня знаешь. Я не доверяю людям, которые предали меня однажды!» Миша пренебрежительно хмыкнул. «Ты драматизируешь. Я не предавал тебя!» «Именно это ты и сделал! Я...» Мой голос снова стал визгливым и противным, я вспомнила, что мы не дома, и скорее вернула себе видимость спокойствия. «Я не смогу тебе доверять! Я не хочу спать с тобой! Нет смысла тянуть! Мне нужен развод!» И тут мой благоверный пошел с козырей. «А о ресторане ты подумала? Его-то тоже готовы уничтожить, как и наш брак!» Вопросы звучали как угроза. Я постаралась унять тревогу и выдала свое мудрое решение Миша. «Я не буду претендовать на квартиру и машину при разводе. Мне нужен только ресторан». Миша рассмеялся на весь зал. На нас даже гости обернулись. «Какая то умная, Алина! Я вложил в этот бизнес кучу денег и сил. Квартиру подарили мои родители». «Машину купили мы вместе. Ты сам советовал мне вложить все накопления в ресторан. По закону, в любом случае, мы должны делить имущество поровну». «Окей, тогда все продадим и поделим», — рассудил Миша, как царь Соломон. «Так тебе понравится, дорогая!» «Ты не посмеешь!» «Еще как посмею!» «Подавай на развод! Увидимся в суде!» Он встал из-за стола и широкими шагами направился к выходу. В суде я очень рассчитывала на свой план. Я посоветовалась с юристом, но он не дал мне гарантии. Все часто зависит от судьи. Мне не повезло. Миша сначала попросил срок на примирение. Когда я категорически отказалась, он выкатил пакет документов – в которых собственником нашей квартиры значилась его мать. А потом он заявил, что готов выплатить мне приличную сумму как компенсацию за утраченный бизнес. В ином случае мы должны продать рестораны и поделить деньги. Я расплакалась прямо там, но судьбу мои страдания не впечатлили. «Вы пытаетесь сидеть на всех стульях сразу, Алина Сергеевна!» Отчитал он меня. «Ваш супруг хочет сохранить брак и бизнес. Ваша инициатива, мягко говоря, деструктивная». «Я могу дать вам время на примирение. Два месяца». Я шмыгнула носом и уточнила. «Или мы продаем ресторан?» Судья кивнул и добавил. «Или получаете выплату от супруга?» Любое решение казалось мне ужасным. Я все равно все потеряю. Поэтому я снова отсрочила свою смерть и согласилась на два месяца. Выйдя на улицу, я долго стояла и смотрела вперед. Глаза не видели ничего. Шум улицы не успокаивал, как обычно. Кто-то встал позади меня. По запаху я узнала Мишу. Зачем тебе мой ресторан? Спросила я, не оборачиваясь. Зачем тебе развод? Ответил он вопросом на вопрос. Не хочу иметь с тобой ничего общего. Так возьми деньги и будь счастлива. Это мой бизнес, Миша. Я строила все сама с нуля. В сотый раз объясняла я ему. Нет, милая, это наш бизнес. Напомнить тебе, кто искал и торговался за помещение, кто занимался бумагами, налогами, бухгалтерией. Тебе никогда особенно не нравилась Хорика, Миш? Я сама подбирала персонал, создавала концепцию. Даже меню я лично разработала. Проклятые цифры может любой посчитать, а создать классное модное заведение в Москве среди конкуренций и запросов... Миша не дал мне закончить. «Как всегда, гениально, Алина тянет одеяло на себя», — фыркнул он. «Ты просчиталась в этом месте». Мои цифры и бумажки весят больше твоего божьего дара. Ресторан в любом случае больше не твой. Будешь начинать все с нуля?» Я судорожно втянула воздух ртом. Миша мало было припечатать меня к стенке. Он решил издеваться. «Ты сама не знаешь, что будешь делать после развода, Алина. Без меня, без ресторана своего, кто ты в Москве, пустое место. Домой к маме поедешь? Вряд ли. Головой подумай, я тоже не хочу ничего делать. Мы можем забыть все разногласия». «Не могу я забыть, Миша. Вернуться к тебе не могу», — всхлипнула я. «Поэтому ты и согласилась взять паузу для примирения? Ну-ну, я не горда, милая. Подожду. Ты знаешь мой телефон и где я живу». Он положил руку мне на плечо. «Я все еще люблю тебя и знаю, что ты тоже». Он погладил мою шею, и я замерла от отвращения. «Но ты все тот же полигамный сперматоксикозный самец». Поинтересовалась ей ехидно. Миша одернул руку и сердито бросил. «Все мужчины изменяют. Повзрослей, Алина. Увидимся через два месяца». Сказать, что этой ночью я спала плохо, ничего не сказать. Миша не заразил меня хламом, зато посеял много сомнений в голове. «Чего я стою без его финансовой и моральной поддержки?» Смогла бы я достичь таких успехов в одиночку? Как мне жить после развода и дележки, которая точно будет для меня роковой? Легко считать себя успешной в пору штиля. Но когда жизнь превратилась в бурю перемен, кажется, что я плыву совсем одна в маленькой лодке-скорлупке. Из-за таких невеселых мыслей я сначала не могла заснуть, а потом проснулась за петухами. Знала, что больше не получится замкнуть глаз. Поэтому напросилась с кости за продуктами. Мы встретились около фермы под Москвой, где дозревали последние в этом году овощи. «Отлично выглядишь!» — сообщил шеф, едва увидел. Я натянула на уши шапку и криво улыбнулась. «Очень смешно, Константин Алексеевич. Доброе утро!» «Серьезно, ты очень милая в шапке!» — подбодрил меня шеф. «Круги под глазами — это в честь развода!» Я вздрогнула и сурово посмотрела на Костю. «Откуда ты знаешь?» «Все знают?» — догадалась я тут же. Шеф развел руками. «Мы с тобой работаем, Алина Сергеевна. Ребята шепчутся, кое-кто и вслух обсуждает. К тому же вчера мне звонил твой муж. Я споткнулась и чуть не упала. Костя придержал меня за локоть». «Спасибо», — рявкнула я на него нечаянно. От одного упоминания Миша меня затрясло. Хотелось рычать и крушить. Я попыталась справиться со злостью, но все равно изо рта слова вырывались почти рычанием. «Что он хотел?» — Сказал, что завтра вернется на работу, уточнял про счета и налоги. Я могу его послать в задницу, если прикажешь, хозяйка. Мою браваду мигом сдула. Я взяла шефу под руку и посоветовала. — Не надо, Константин Алексеевич, скоро ресторан перейдет Миша. Он будет твоим единственным хозяином. Костя фыркнул. — Скажешь тоже. Начальником может быть. Но какой он мне к херам хозяин? Не дожидаясь ответа на риторический вопрос, он уточнил. — Вы развелись, и этот крыс все у тебя забрал. Не развелись пока. Нам дали подумать два месяца, но судья настроен в пользу Миши. Костя убрал мою руку, чтобы махнуть знакомому. «Эй, родной, салат нам сделай свежий, и чтобы я не нашел ничего желтого и сухого!» «Как обычно, Константин Алексеевич!» — отвечал ему сотрудник. «Знаю я, ваше, обычно!» — проворчал Костя под нос. Он пошел широкими шагами к тыквам и стал стучать по ним, как будто это арбуз. Я не сдержала улыбку, наблюдая эти шаманские ритуалы. «Буду скучать по тебе», — проговорила я, шмыгнув носом. Костя нахмурился. «Ты рыдать собралась?» «Не сегодня». «Ладно, а то я не выношу истерик. Скажу сразу, Алина Сергеевна, увольняться я не хочу. Команду тоже настраивать против Мишки не буду. Он скользкий скунс, но свой. Если продаст наш рейстик, то тогда точно все разбежимся. Не сочти за предательство, хозяйка». Едва ли я слышала от своего шефа когда-нибудь такую длинную речь. Костя меня обнадежил. Я точно не собиралась вредить своему ресторану. Я хотела тебя просить остаться. Мы столько старались, работали. Надеюсь, Мише нужен ресторан не для мести. Вряд ли. Он вроде ничего не умеет, кроме как ехать на твоей шее. Зачем рубить корову, которая молоко дает? Костя прищурился и спросил. Он тебе не предлагал управляющий стать на окладе? Нет. Я видеть его не хочу. Работать на него в собственном ресторане тем более. Я так и думал. Костя отвлекся от меня, заметив красивую тыкву. Он взял ее подмышку и пошел к грядке с поздней редиской. Мы вместе надрали целый пакет. Потом пошли на базу за остальными продуктами. Меня успокаивало ворчание Кости по части непропорциональности цены и качества. Я обожала, когда он торгуется. Когда шеф болел короной в прошлом году, я сама ездила на ферму и на базу закупаться. Меня местные жулики слушались не хуже. И я сомневалась, что Миша сможет так же. Ему гордыня не позволит пачкать руки в грядках и соприкасаться с крестьянством. Новости от шефа меня не радовали. Я готовилась отстраниться от управления, настраивалась, что не буду ругаться с Мишей, вот бы вообще его не видеть. Эту мысль я изо всех сил думал весь день. Дышала атмосферой кухни и зала, пыталась наговориться с ребятами и выпила 150 эспрессо за баром. Завтра Миша припрется и будет действовать мне на нервы. Хоть дома сиди, привыкай. Я сама себе устроила прощальный вечер и не удивилась, когда Костя вышел ко мне с двумя бокалами вина. Он присел за стойку, подвинул мне бордо и велел. «Сделай глоточек, Алина Сергеевна!» Я послушно пригубила вино, не чокаясь. «Есть для тебя одна история. Хочешь?» Продолжил шеф. Пожав плечами без энтузиазма, я крутила вино в бокале. Моему хорошему знакомому поступило приятное предложение. Нужно проработать меню, концепцию и вообще... Ты понимаешь? Допустим. Я пыталась заинтересоваться, но не получалось. Патрики какие-нибудь? Нет, Балтика. Не слышала про такое заведение. Это не заведение, а локация, Калининградская область. Про такое слышала? Или как настоящий москвич ничего дальше столицы не знаешь? Ты говори по сути, Константин Алексеевич. Хочешь раньше крысы рвануть с корабля? Нет, предлагаю тебе приятно провести время подальше от мужа, — уточнил Костя. Я перевела взгляд свина на шефа, он поднял бокал, подмигнул. «Твое здоровье!» Костя сделал глоток и с улыбкой наблюдал, как я осознавала его предложение. «Мне поработать бренд-шефом? Я никогда этого не делала. Я перепугалась и возмутилась одновременно». Костя прыснул. «Ты со мной только этими занималась в начале пути. И сейчас тоже частенько лезешь под руку. Я бы пропал без твоих ценных советов». Костя снова поднял бокал и серьезно заметил. «И это не сарказм, Алина Сергеевна. Ты сделала этот ресторан вкусным и популярным». Легко справишься с балтийским колоритом. Я в тебя верю». «Не могу похвастаться тем же», — проговорила я, снова поражаясь красноречию шефа. И тут он разозлился. Я видела, как Костя иногда отчитывает подчиненных за дело, но в мою сторону он такого не позволял. «Прекрати натягивать на себя сава, прикидываться дохлой тухлой селедкой. Алина!» — шепотом отругал меня шеф. «Он назвал меня по имени, без отчества, значит, точно злился». Ты молодая, яркая, энергичная, очень упрямая и талантливая. Ты легко сделаешь шале из любой халупы. Я был с тобой с самого начала, потому что я тебе положила два оклада. Нет, потому что я верила в тебя, девочка. Если помнишь, у меня тоже за плечами развод. Лучшее лекарство от этого — переезд и новое дело. Но ты, конечно, можешь остаться с нами и размазывать сопли по стойке два месяца. На радость Михаилу мне не жалко. Вперед! Я сначала обиделась и слезла со стула, но не ушла никуда. За секунду меня пронзило понимание. Костя прав. Я шмыгнула носами и протянула руки. Шеф вздохнул и тоже слез, чтобы обнять меня. «Не кизни, хозяйка, вся жизнь впереди!» — шепнула мне на ухо. Я покивала ему в плечо, вытерла слезы и вернулась за стойку. «Что за место? Какой ресторан?» — поинтересовалась я, чтобы вникнуть. Я еще не решилась, но отрицать ничего не стала. «Другое дело!» Костя просиял и начал рассказывать подробности.